Глава 30. Президент Лидия. Часть первая. Ева перевернула следующую страницу. Сейчас, еще несколько секунд, и здесь тоже появятся буквы. Размашистый, совсем не женский, с небольшим наклоном почерк. Все заглавные и длинные строчные с палочкой или хвостиком буквы она писала сверху вниз. Совсем не то, что аккуратный, красивый, легко читаемый девичий почерк самой Евы. Девушка с нетерпением ждала, крепче сжала левую ладонь, свет от масляной лампы падал на пожелтевшие страницы дневника. Ключ сказал ей не пользоваться электричеством. Ключ подсказал ей, как прочитать то, что много десятков лет было скрыто от всех, как прочитать пустые страницы личного дневника президента Лидии. Ключ или Федор, его талисман, бусы, манок. Гиды называют это монок, которые сейчас украшали шею его девушки. Все менялось в образе легендарной Лидии. дамы с портрета, мудрый, не совершающий ошибок, твердой рукой управлявший огромным университетом во времена, когда о союзе Дубны и Дмитровы еще никто не слышал. Лидия была живым человеком с ошибками и несчастной любовью. И, возможно, все менялось в представлениях самой Евы о том, для чего она здесь.